Глава седьмая. Никита Львович, остановил я его. Не поставить ли нам защитный купол, чтобы никто не пострадал? А то прибьете не на руку Мальцева, Игнат Мифодьевич вам этого не простит. Он остановился, надул щеки, шумом выпустил воздух и сказал: только ставить буду я. А то обидно, понимаете ли, Ярослав Кириллович, стать победителем в дуэли и сдохнуть под вашим куполом. "А если вске защите я наслышан. Договорились?" ответил я, тактично упустив, что умирать не планирую, а его купол для меня преградой не станет. Да и нападение у меня не хуже защиты, только я его практиковать не люблю. Воронцов ставил защитный купол, постоянно на меня косясь, как будто опасался, что я ударю ему в спину. Но я предпочёл изучать заклинания, которые слетали с рук противника. Они были неплохими. И действительно давали возможность разобраться, не повреждая посторонних. Там даже закладка была для свободного газообмена, то есть задохнуться нам не грозило при затянувшейся дуэли. И цвет у купола был хорош, голубой, чистый, как весеннее небо. Нового я для себя ничего не увидел, разве что пары непривычных сочетаний, которые и дали цвет. Расходимся, Ярослав Кириллович, скомандовал Воронцов. который собирался придумать моему убийству вид как можно более законный. Бьём на счёт 3. Я бить не стал. Решил для начала посмотреть, как противник будет отбиваться от собственных заклинаний. А запустил он в меня весьма нехорошим набором. Первое заклинание должно было пробить дырку в моей защите. Второе нашинковать на ломтики, а третье поджарить всё, что останется. Разумеется, всё это отразилось, и Воронцов только охнул, когда его собственная защита на одном из артефактов просела вдвое. А неплохая она у него оказалась. Я-то думал, вынесет всё. Или это он решил не тратить на пацана что-то посерьёзней? Хитро, Ярослав Кириллович, но это вам не поможет. После чего он самым натуральным образом принялся дестоннно взламывать мою защиту щупами. Без использования магического зрения выглядело это так, как будто Воронцов взял паузу на обдумывание, а лицо у него было сосредоточенно напряжённым. Но я уверен, что он видел, что делает, хотя пока хаотично тыкался, пытаясь найти слабое место. Пришлось ему подыграть. "Ответил. Поможет, поможет". Заставив его взглянуть мне в лицо, а не на мою защиту, после чего быстро нанёс поверх не большой слой другой, но уже такой, который он мокро сковырять. Воронцов этим воспользовался, но поскольку второго слоя не видел, ему опять прилетела ответка, обнулив защитный артефакт. Один из, потому что у Воронцова одновременно работало с десяток. У меня был выбор: вскрывать их слой за слоем или всего лишь подождать, и он вынесет свою защиту сам. Свой защитный артефакт я переключил на поглощение. потому что его стоило подзарядить, и потому что я уверился, мужик сейчас начнёт осторожничать и подбирать ключи к моей защите тщательней. Вы как, Никита Львович, удовлетворённым себя не чувствуете? издевательски спросил я. На самом деле весело мне не было. Я прекрасно понимал, что заработаю себе во враги ещё один клан, потому что после того, как я убью его главу, а ничего другого мне не оставалось сделать. Даже если наследник обрадуется своему повысившемуся статусу, захочет нам отомстить. А ещё я не любил отнимать жизнь. Магия должна созидать. Ярослав Кириллович, ничего личного, но мне придётся вас убить. Уже не так уверенно ответил Воронцов. Мне показалось, что в его глазах промелькнул страх, но это было единственное, что выдавало его состояние. Зато щупов он выпустил больше. пришлось их разом обрубить, показав, что я вижу его действия и что не намерен больше его до себя допускать. Он ответил чем-то быстро заковыристым. Защита в этот раз все поглотила, ничем вот правителя не плюнув, и Вранцов оживился, посчитав, что нашел лазейку для своей атаки. Пусть внешне на мне его действия никак не отразились, но внутри, судя по его физиономии, я уже должен был начать активно портиться. Интересно у вас защита, Ярослав Кириллович. принялся отвлекать меня франсов. У кого заказывали, если не секрет? Надо будет подобную прикупить. Защиты много не бывает. Я защиту посторонним не доверяю, Никита Львович, сам делаю. Так что вам она не светит, сами понимаете. Ну да, трупы не закажешь, усмехнулся он. Именно. Трупу разве что гроб могут заказать, а в вашем случае и этого не будет. Скажите, кто вас натравил? А вы самонадеянный молодой человек. Он убедился, что я не собираюсь разваливаться, и отправил набор заклинаний, которым атаковал первым. Мертвец артефакт поглотил всё, но поскольку ёмкость накопителя ограничена, скоро удары будут возвращаться к отправителю. Я как раз отключал на нём последний защитный артефакт. Причём действовал я не щупами, а короткими заклинаниями, которые Воронцов, похоже, не отслеживал. Если вы что-то нашли в бумагах Соколова, тем временем продолжал разливаться Воронцов. Это еще не делает вас полноценным магом. А вы заказывали свои артефакты у Соколова, в кратчего поинтересовался я. Именно, Ярослав Кириллович. В таком случае с вашей стороны весьма неосмотрительно устраивать дуэль с тем, у кого могли оказаться в руках его заметки. Теперь усмехнулся я, и с полным правом, потому что я не только отключил артефакты, но и заблокировал их включение. А потом отправил небольшую тренировочную молнию. по обиднее, но не слишком болезненную. Воронцов застыл на месте, не в силах поверить, что его обыграли, но быстро оправился и выставил собственную не артефактную защиту, к слову, довольно убогую. Никита Львович, вы меня не уважаете, разочарованно сказал я и отправил заклинание посильнее и поболезненнее. Вернёмся к моему вопросу. Кто вас натравил? Вместо ответа он накрысился и обрушил на меня ряд столь сильных ударов, что купол еле устоял. А мур тифакный перстень не смог впитать всё и отправил часть в Воронцову. Его собственная магия снесла его же защиту в один миг и сильно попортила внешний вид мага. На вёхенький костюм повислохмотями, на электризованные волосы встали дыбом, а один из шёгельских ботинок потерял подошву. Вместе с подошвой Воронцов потерял и уверенность в победе. Он наконец понял, что я с ним играю и мог бы убить в любой момент, а потому по-настоящему испугался. Что ты такое, чёрт тебя подери? Не удержался Воронцов. Не может пацан твоего возраста быть настолько умелым. Даже если ему достали записи Соколова? На его лице появилась понимающая гримаса. Что же там в записях может быть? Похоже, нужно срочно поручать Посникову выяснить про Соколова всё, что только можно. Тем временем Воронцов сделал правильные выводы относительно своей возможности со мной расправиться. Пожалуй, Ерослав Кириллович, я мог бы посчитать себя удовлетворённым, если вы передо мной извинитесь, заявил он, стараясь сохранить лицо. Это после того, как вы попытались меня убить, Никита Львович. Что вы, Ярослав Кириллович? Он приложил руку к груди, делая вид, что чиснее его быть не может. Просто захотелось приучиться плека. Кто знал, что на самом деле этот сопляк метр от магии. Тот, кто вас на меня натравил, не повёлся и на лист. Никита Львович, вы же понимаете, что отпустия вас сейчас сделаю большую глупость. Как вы говорили, ничего личного. Право, мне будет очень жалко лишать вас жизни, но придётся. Так не лишайте, взбодрился он. Извинитесь и разбежимся. Так не пойдёт, Никита Львович, покачал я головой. У вас есть только один шанс остаться в живых. Краем глаза я заметил, что зрителей стало гораздо больше, но никто не приближался. А отвлекаться на проверку, кто же подошёл и в каком количестве было не своевременно. И какой же Ярослав Кириллович сдался он. Признаться, я вас недооценил, готов за это заплатить. Он выразительно потёр пальцами друг о друга, намекая, что согласен раскошелиться. Только мне нужна была другая плата. Вы рассказываете, кто вас на меня натравил. Я уже сказал, что не могу, Ярослав Кириллович, клятва не даст мне раскрыть рот. А если вы дадите клятву лояльности мне, она будет стоять ниже той. Я сразу понял, о чём идёт речь. Никита Львович. Вы идёте? Я уже давно так думаю, мрачно согласился он. Ну, в моей ситуации, как говорится, ко gatoку вяз все птички пропасть. Без вариантов. Мужику хотелось жить, но его жизнь сейчас стояла против моей и против существования моего клана. Более того, я был уверен, что он не стал бы терзаться моральной стороной моего убийства, в случае удачи забыл бы на следующий день. Поэтому выбор был однозначен, но было одно но. Мне было жизненно необходимо узнать, кому настолько мешаю я или, что более вероятно, Воронцов. Этот кто-то наверняка возглавлял заговор против императора. Сам Воронцов был неприятным типом, Но если я смогу выбить из него нужную клятву и получу инфо о том, кто охотится на Светлану, то соглашусь оставить ему жизнь. Заговорщики против законной власти очень часто плохо заканчивают. Если вы про Вишневских, то то что? Ничего, Ярослав Кириллович. Усмехнулся он. Смотрю, кишка танка меня на тот свет проводить. Не танка. Не хочу заводить еще одних врагов в лице вашего клана. Так отпустите меня и дело с концом. оживил сон. Если вас убить, тогда действительно дело с концом. Не надейтесь, просто так я вас не отпущу, отрезал я, только заручившись вашей лояльностью. Как вариант, ваш клан вливается в мой. Тогда на условиях вассальной клятвы вы не сможете ничего обо мне рассказать. Да вы обнаглели, рявкнул он. Чтобы Воронцовы пошли в подчиненное положение к лазаревскому бастарду, такого никогда не будет. Как же он взбеленился. Примечательно, что больше всего его возмутило не предложение слияния в мою пользу, а то, что ему предложили пойти в подчинение к родственнику Лазаревых. Наверняка у него тёрки с Андреем Кирилловичем. Нужно будет узнать из-за чего, или не нужно. К чему мне лазаревские проблемы? Что ж. Тогда у меня не остаётся другого варианта, как закончить эту дурацкую дуэль. Я картинно поднял руки и даже создал заклинание, окрасив его в кроваво-красный цвет для пущего пугания оппонента. "Стойте!" испуганно рявкнул Воронцов, чьи мозги встряхнулись и начали работать в нужном направлении. "Как вам вариант? Я приношу клятву, что никогда и ни с кем не обсуждаю вас и никогда и ничего не делаю вам во вред". "Вариант интересный", согласился я. "Но мне нужно знать, откуда ветер дует". Кто натравил вас на меня? Никита Львович, вы уже должны были понять, что вас подставили, отправили на смерть. В этом я был уверен. Если ко мне отправили главу клана, а не боевиков, то его планировали в расход. Понял это и он, и посмурнел. Это глава вашей организации, продолжал настаивать я. Наверняка вы можете не говорить прямо, а только намекнуть, кто он. Без этого вы отсюда не выйдете. живым, я имею в виду. Он задумался, потом заулыбался, явно обнаружив дыру в клятве. Могу. Ярослав Кириллович, уверен, вам будет достаточно первой буквы фамилии нашего с вами недруга. Итак, наша дуэль заканчивается на условиях клятвы и намёка на организатора, я правильно понимаю? Признаюсь, вы поразили меня своей непо годам развитой мудростью и предусмотрительностью. Я поморщился. Листь была настолько грубой, что вызывала лишь отвращение. И извинения с вашей стороны. Как мне, так и моему финансовому директору. Унижаться ему не хотелось, но ещё сильнее ему не хотелось умирать, поэтому он неохотно согласился. Ваша взяла, Ярослав Кириллович. Прошу меня извинить за неподобающее поведение. Клятву он тоже принёс по всем правилам. Но стоило ему открыть рот для намёка на организатора, как он тут же взорвался, оставив после себя даже не отдельные куски. А органическую взвесь, в которой я оказался бы полу ши, не сработай мой защитный артефакт. Серый был не прав. Детский совочек для захоронения моего противника не подошёл бы. То, что я села на куполе, упало на землю, стоило мне его отключить. Запах стоял мерзлейший. Поэтому я торопливо пошёл к дороге, но навстречу мне уже бежало несколько человек. Елисей, что произошло? спросил Ефремов. На удивление, в его голосе не было даже намёка на наезд, а только беспокойство за меня. У Воронцова сработала клятва. Меня поставил в защиту от прослушивания и продолжил только после этого. Кому-то очень не нравится, что я нарушил их планы в Крыльях Феникса. С Воронцовым мы договорились, что он намекнёт на главу заговорщиков, но он сказать не успел вообще ничего. Тем не менее, глаза Ефремова зажглись фанатичным блеском. Елисеев, это хоть что-то, радостно сказал он. Если он точно принадлежал к заговорщикам, мы прошерстим его окружение и кого-нибудь да выцепим. По имени вы ничего не нашли, напомнил я. У него было слишком много контактов, скривился Ефремов. А здесь мы и машину проследим за пару последних дней, и в телефоне пороймся. Телефон у него тогось взорвался вместе с хозяином. Жалко покойного не было, было жалко, что он ушёл вместе со своими тайнами. Хотя пару интересных намеков он сделал, и будет обидно, если за намеками ничего не найдется. Запросим выписку звонков. Живым бы мы его все равно не допросили. Ко мне претензий будут? Прямо спросил я. Какие претензии? Удивился он. Все видели, что Вранцов, во-первых, сам тебя вызвал, а во-вторых, взорвался нет твоих заклинаний. Ты мне лучше скажи, не говорил ли он что-то, что могло бы мне пригодиться. Разве что я догадаюсь по первой букве фамилии, кто у них глава? Вспомнил я. Больше ничего такого. Я его уламывал, наклятого. Как оказалось, напрасно. Лучше бы сам во начало грохнул. Было бы хоть что хранить. Ефремов посмотрел на место, где проходила дуэль, поморщился и потерял интерес. Соберут что-нибудь для закрытого гроба. Первый раз, что ли? Оптимистично сказал он и тут же переключился на другой важный для него вопрос. Елисеев. Раз уж мы встретились лично, то я хотел бы тебя расспросить. Не заметил ли ты слабых мест в охране школы? Я задумался. Теоретически я могу войти и выйти так, что администрация школы этого не заметит. Но это я. Пожалуй, покойный Воронцов тоже мог пробраться, но он настолько неуклюже орудовал щупами, что с высокой вероятностью школьная охранка сработала бы. Датчики магии не реагируют на очень слабые заклинания. Вспомнил я. Случайно выяснили, когда Полина мальцовое дерево выращивала, о том, что в мальцовском блоке датчики не заизолированы, сообразили уже после того, как вы гостинную закрасовали с деревом, уступающее размером нашему. Потом ещё выяснилось, что Полина регулярно помогает расти местным цветочкам и тоже без последствий в виде выговора. Её действия датчики не засекали. Вырастить дерево слабая магия. Недоверчиво переспросил Ефремов. Да ты зажрался, Елисеев. Тем не менее, это действительно так. Там используются заклинания, потребляющие очень мало маны. И вот в этом случае датчики не реагируют. Может, это особенность магии вашей Полины? предположил Ефремов. Нет. В школе низкая чувствительность датчиков. Но я не думаю, что кто-то это использует из ваших противников. Последнее я говорил с уверенностью. Потому что в охранную систему я врезался, и теперь никто не пройдёт так, чтобы я об этом не узнал. Хорошо, посопел Ефремов. Это всё? Не дают мне покоя твои камеры. Они не мои. Но так вроде серьёзных недостатков не вижу. Дмитрий Максимович, вы же общались с Соколовым, чью квартиру я купил? В основном с ним Зимин общался. Огорошил меня Ефремов. А чего ты вдруг о нём вспомнил? Воронцов посчитал, что я нашёл какие-то Соколовские записи и по ним учился магии. Вряд ли Соколов что-то оставил другим в наследство. Он был одиночкой, учеников не брал принципиально. А записи, если он делал, то для себя. Посторонний в них не разобрался бы. Или разобрался. Он пытливо на меня посмотрел, уверенный, что записи были. А вот про наследство он зря. Продажа квартиры с гаражом за смешную цену, иначе как наследством не назовёшь. И Феникс в гостиной, который казалось столько меня и ждал. Я почти ухватил за хвост какую-то важную мысль, но тут Ефремов пока шлёнул, намекая, что ждёт ответа, и мысль исчезла. Не разобрался, признал я. А что он за человек был? Соколов-то? Да человек как человек, пожал плечами он. Максильный и много в чём разбирался. Могу поднять документы с его консультациями, если нужно. Буду признателен, согласился я. У меня не было уверенности, что это хоть немного продвинет меня в сторону расшифровки записей Соколова, но вдруг даст какую-то зацепку.